Глава 33. Паника подступила к горлу, вынуждая Арвана выдохнуть и испуганно отступить. Как не можем, совсем в виске пульсировала боль. "Бри", обманчиво спокойно протянул Крейтон, шагнул ко мне и опустил руки на плечи. "Или у тебя реально память отшибла, или я не знаю. Ты словно всё видишь впервые. Сложно описать, что с порталом дыр" повторила я настойчиво. «Вот что должно нас сейчас волновать, а не моя память!» Парень устало потер лоб и махнул рукой на арку портала. «Наверное, энергия закончилась. Мы можем подождать в гостинице, а утром прийти снова. Об Итане мы рассказали магистру. Тот наверняка уже связался с ректором. Мы сделали все, что могли. Нет причин волноваться. К тому же у нас два дня от гула. А других порталов нет?» поинтересовалась я настороженно, зная, что вызовы у некроманта ещё больше подозрений. Бриджит точно знала о подобном. "Есть", парень тяжело вздохнул. "Но только этот настроен специально для нас, практикантов, и работает только в две стороны: на кладбище и сюда". Он снова приблизился и сочувственно улыбнулся. "Не знаю, что с тобой произошло, но давай немного отдохнём. Твоя нервозность передалась и мне. Эти дни были насыщенными на события. Почему бы не воспользоваться случаем и немного расслабиться. Кивнув, я подняла с дороги перевязанные бичёвкой книги. Ладно, надеюсь, смогу выспаться на нормальной кровати, но с тебя ужин, произнесла я как можно непринуждённее и направилась к выходу из проулка. Мы снова плутали по улицам города, но теперь я по-настоящему смогла насладиться его видами. Над красными крышами заходило солнце, окрашивая небо в оттенки оранжевого и розового. Воздух тёплый, не такой гнетущий и тяжёлый, как рядом с кладбищем. По улицам разъезжали странные на вид машины. Навстречу попадались гуляющие парочки и одинокие мужчины. Они казались обычными людьми, почти такими, как на земле. Я сразу отвернулась, чтобы Крайтон не заметил моего переменившегося выражения лица. Не хочу его лишний раз беспокоить. Я ещё не настолько ему доверяю, чтобы обратиться за помощью. Но если не найду способ вернуться домой самостоятельно, «Выбора у меня не будет. Придётся всё рассказать». Гостиница оказалась небольшой. Жёлтый фасад напомнил мне больницу. Усмехнувшись собственным мыслям, я с опаской вошла следом за Крайтоном. За деревянной стойкой регистрации нас встречала улыбчивая и румяная женщина пышных форм. Я предполагала, что у нас возникнут проблемы с документами, но у некроманта всё было под рукой. Только, кажется, они даже не понадобились. Парню стоило лишь назвать фамилию. Думаю, его отца хорошо знают в городе и уважают, может, даже боятся. Приятного отдыха, владелица многозначительно улыбнулась и протянула ключи. Крейтон кивнул, забрал у меня книги и отправился к лестнице. Поднялся на второй этаж, остановился у комнаты под номером 22 и вставил ключ в замочную скважину. С интересом заглянув в открывшийся проём, я тихо ахнула. Почему кровать одна? Где вторая? Думала глаз задёргается. Довольствуемся тем, что есть, усмехнулся некромант, заходя в помещение. Нет у них раздельных кроватей, комнаты только одноместные. Ты врёшь, буркнула я не очень уверенно и зашла вглубь номера, осматриваясь. Небольшое квадратное окно, секретер, на котором лежали письменные принадлежности, кровать идеально застелена, тумбы, туалетный столик, широкий шкаф, чисто. Ладно, а душ здесь есть? Там дерек указал на неприметную дверь в стене, а сам сгрузил книги на тумбу. "Но я пойду мыться первым, возражения не принимаются. Смотри не утони там", притворно улыбнулась я и решила почитать, пока парень плескается. Меня интересовало, откуда вообще взялась вся эта нежить и эманации, которые её поднимают. Раскрыв книгу по истории, я стала искать нечто похожее на то, что мне нужно, в оглавлении. Она нашла кое-что невероятное. История о том, откуда появились некроманты, что это за зверь такой и с чем его едят. Не так давно, каких-то 200 лет назад, маги-учёные нашли уникальный источник бесконечной энергии, но как эту энергию собирать и использовать для пополнения собственного резерва, не поняли. Стали изучать, бурить землю, исследовать, добурились. Источник взорвался, а в земле образовалась огромная расщелина, которую позже назвали разломом. Из него исходило зеленоватое свечение. Никто не знал, что это зловещие эманации магии смерти, пока в окрестностях не начали подниматься трупы погибших животных, а некоторые из них даже стали мутировать. Магов-учёных съели, что печально, конечно, но это исторический факт. К разлому отправилась новая группа, которую тоже съели. И таких групп было около 5. Они же тем временем стали расползаться. Император хватился, собрал отряд сильнейших магов и устроил настоящую охоту на зомби. Основное сражение велось рядом с разломом, и чем дольше рядом с ним находились живые люди, тем больше странностей замечали. Один маг во время сражения с ордой мёртвых тварей хотел ударить истинным светом, а выпустил зелёный луч и покосил нежить, будто траву косой. Император обрадовался и стал отправлять к разлому ещё магов, чтобы они заряжались магией смерти. Только тут начались новые неприятности. Магия смерти плохо уживалась с обычной. Была своей нравной и всячески пыталась вырваться из-под контроля. Убила много невинных людей. Тогда Министерство высших магов придумало ограничители, которые применяют до сих пор. Адепты Академии некромантов носят их на протяжении 5 лет, пока учатся самоконтролю, пока расширяют свой магический резерв, чтобы тот был пригоден для магии смерти. Учат теорию, но ограничители снимают только вдали от живых людей. И только после полной раскачки резерва. Практика длится долго, не один год, почти как интернатура у будущих врачей. В дверь постучали. С опаской приблизившись, я облегчённо выдохнула, когда из-за неё донеслось: "Ваш ужин, господин Крейтон". Открыв дверь, я запустила высокую стройную девушку. Незаметив некроманта, улыбка с лица официантки или кто это, сползла. Я хмыкнула и указала ей на стол. А других номеров точно нет. Уточнила я, как бы между прочим. У нас всегда полная заполняемость. Эти номера держат для срочных, особенных гостей, чуть скривившись, пояснила девушка. Она поставила поднос, ещё раз огляделась, вздохнула расстроена и ушла. Никогда не задумывалась над тем, как на Дерека реагируют девушки, а ведь он красивый парень. Дверь душевую открылась, являя этого самого красивого парня в собственной персоной. Но лучше бы он был страшным. но имел совесть. Пробежавшись по его обнажённому торсу придирчивым взглядом, я сняла с блюда крышку. Почему ужин только на одного? Ты так любезен, что решил накормить меня, а сам поголодать? Крайтон нахмурился и подошёл к столу. Мысленно я молилась только о том, чтобы полотенце на его бёдрах не сползло на пол. Ну и под ним были трусы. Странно, я заказывал на двоих. Пойду разберусь. Я преградила ему путь, удивившись собственной прыте. «Не стоит. Порция большая, хватит на двоих. Ты же не брезгуешь есть со мной из одной тарелки?» Крайтон усмехнулся, взял вилку и наколол на нее половинку черри. «Я не брезговал спать с тобой, значит, и поесть не побрезгую». Давно я не ощущала себя настолько красной, будто рак, и жалкой одновременно. Блин, он все же занимался с Бриджит сексом, и осознание этого факта... Жутко взбесила